Розы не для себя, не для тебя, а для убийцы и на его деньги. Господи, зачем ему цветы? Признался в преступлении и попросил отвезти его с розами на кладбище. Положил букет на могилу своей жертвы. В дверь звонили. Капитан стал нехотя, пора ехать, и каша откладывалась. На лестничной площадке стояли трое. Конечно, из отдела по борьбе с наркотой он знал не всех, но трое незнакомых... Нет, третьего небольшого роста где-то видел. — Аладька? — спросил первый. — Допустим. Не зная почему, не сразу согласился капитан. — Здесь будем говорить? Или в квартиру пустишь? Оперативники, конечно, не киноартисты, но лица имеют нормальные. Головы же этих троих казались деформированными. Или волосы косо подстрижены? И где старший группы капитан Еремеев? — О чем говорить? — полюбопытствовал Аладька. — Долг. Будешь платить? — Кому? — Знаешь, кому? — И сколько? Капитан приходил в себя. — Да он воздух гоняет. Подключился второй. — Ты ведь Алатька? Перепроверил старший. — Ну, Аладька. Тогда кончай базар и говори по теме. Не доводи до да ножа в аппендицит. — Ну-ка, повтори. Тихо попросил капитан. — Берем его в машину и едем, — сказал второй. — И тогда Алатька вспомнил лицо третьего — Вася Гусак, мошенник и автомобильный кидала. Но вспомнить бы ему другое, побеждает не сильный, а опередивший, поэтому капитан не успел. Первый парень схватил его за горло, телом блокировав руки капитана, второй тянулся из-за первого, мешал проем двери. Под давлением двух тел Алатька оказался в передней. Вошел и Вася Гусак, подбираясь сзади. Капитан рывком рук снизу освободил шею, но Вася-гусак набросил на нее тонкую цепь. Капитан ударил одного ногой, обутой в тапке, вышел скользящий пинок. Цепь врезалась в горло. Но произошло что-то такое, отчего секундное оцепенение охватило всех, ибо Вася-гусак швырнул цепь на пол и, размахивая руками нелепо, точно стряхивая пчел, побежал к выходу. Стряхивал он шматки каши, дымно ползущие по его голове и лицу. Кастрюля каталась по передней. Этого замешательства капитану хватило. Если державший его парень был жилест, то капитан был костист. Ребром ладони, крепкой, как полированное дерево, рубанул он по кадыку одному и по зубам другому. Первый отскочил к стене и прижался, словно решая, что делать дальше. Второй же, размазав кровь по губам, достал из кармана нож. «Придется его уложить», — спокойно сказала Луша, появляясь из комнаты с пистолетом. Аладька глянул на нее, а когда отвел глаза, в переднюю уже никого не было. Он потер засаднившее горло и жену укорил. «Я тебе этого не прощу». «Чего? Испортить столько каши?» «Виктор, но чем ты все это объяснишь?» «Ошибкой». «Какой?» Видишь ли мы, Аладька, а на последнем этаже проживает гражданин по фамилии Бринов». Покупатель сделал несколько шагов к простенку, где висел взгляд. Перед приходом заказчиков покрывало снималось для проверки впечатления ценителей. Художник улыбнулся самодовольно. Картина притягивала, даже не оконченная. Помолчав, покупатель спросил: продается? В работе. Когда завершите. Я хотел бы на нее глянуть. — Поражает? — Вы ее застрахуете? уклонился от ответа покупатель. — В мастерской стальные двери. Из Лувра в 1911 году украли Мону Лизу Леонардо да Винчи. Все-таки две иконы он купил. Проводив его, художник вернулся к своей картине. — Картина ли? Взгляд не только пронзал, но и отыскивал человека в мастерской. «Нет, этого мало. Взгляд должен как бы отлетать с картины. И не только. Взгляд должен...» И художник решил поработать после полуночи перед большим зеркалом при свечах, переложить на полотно тьму ночи, колебания огня и собственное отражение. «Автопортрет! А как зовется собственный взгляд? Автовзгляд?» Художник вымыл руки и прошел в красную комнату, где был ослепительно белый угол, холодильник, плита, микроволновка. Его душа не признавала банальных каш, супов и котлет. На плите тушились с чесноком и соевым соусом молодые стебли лопуха.